то есть занять одно из самых высоких положений в мире, на которое только могла претендовать женщина. Совсем другое дело быть эрцгерцогиней в Австрии. Иногда все это слишком меня тревожило, поэтому в соответствии со своим характером я старалась поменьше об этом думать. Несмотря на то, что Аббат был изумлен моим невежеством, он отчаянно хотел угодить мне. Актеры и мой прежний учитель танцев тоже хотели понравиться мне, потому что я была привлекательной девушкой. Но Аббат Вермон хотел понравиться мне потому, что в один прекрасный день я могла стать королевой Франции. И я отдавала себе отчет в этом различии между ними. Вскоре стало ясно, что он совсем не привык к жизни во дворце. Хотя наши дворцы в Шонбруне и в не шли ни в какое сравнение с Версалем и с другими замками и дворцами во Франции, аббат Вермон ясно давал понять, что в его глазах они были величественными. Он воспитывался в деревне, где его отец служил врачом, а брат — акушером, Сам он стал священником и никогда бы не возвысился до своего теперешнего положения, если бы не покровительство архиепископа. Зная о его желании понравиться не только моей матушке, но и мне, я была вполне довольна своими занятиями саббатом. Мы вместе читали и занимались в течение часа каждый день. Он считал, что этого будет вполне достаточно потому что знал, что дольше я все равно не выдержу, начну скучать или просто злиться. Много времени спустя, когда я беседовала о тех днях с мадам Кампан, которая тогда была не только моей первой камеристкой, но и подругой, она указала на тот вред, который принес мне Вермон. Она не выносила аббата и считала, что на нем лежит часть вины за все, что произошло с нами. Вместо того, чтобы самым беззаботным образом читать вместе со мной книги, позволяя при этом мне прерывать чтение для того, чтобы передразнить разных людей при дворе, о которых мне напоминало то или иное место повествования, ему следовало бы дать мне полное представление не только об основах французской литературы, но и о манерах, а самое главное — об обычаях этой страны. Он должен был подготовить меня к жизни при дворе, частью которой мне предстояло встать. Если это было необходимо, надо было заставить меня заниматься весь день напролет, невзирая на то, насколько непопулярным это могло сделать самого месье Вермона. Мне следовало преподать кое-что из французской истории, обязательно рассказать о народе Франции. Я должна была узнать о том ропоте недовольства, которое чувствовалось уже задолго до моего приезда сюда. Моя дорогая компан была настоящим синим чулком. Она ненавидела Вермона и любила меня. Более того, она в то время отчаянно беспокоилась за меня. Так что, хотя матушке и пришлось заменить моих актеров на священника, в конце концов, эта замена была не так уж и плоха, и ежедневные часовые занятия с вермоном проходили достаточно приятно. Меня никак не хотели оставить в покое. Мой внешний вид постоянно обсуждался. Почему? Я удивлялась, думая о жене Иосифа все коренастой фигурой и красными пятнами. У меня же был прекрасный цвет лица, тонкий, нежный, очень густые волосы. Одни называли их золотистыми, другие – каштановыми, а некоторые – вообще рыжими. Французы назвали бы их светло-пепельными. Впоследствии в парижских магазинах выставляли золотистый шелк и называли его «Волос королевы. Но мой слишком высокий лоб вызывал ужас.